Глава 30. Берлин, 1936 год. Мой фюрер, пожалуйста, взгляните на это письмо о Рейхслейтере Розенберге от доктора Гепхарта, врача клиники Гогенлихен. Гитлер взял письмо из рук Рудольфа Гесса и пробежал его глазами, обратив особое внимание на разделы, помеченные Гессом. Мне оказалось необыкновенно трудно вступить в контакт с Рейхслейтером Розенбергом. Прежде всего, у меня, как врача, складывается впечатление, что его замедленное выздоровление в значительной степени является результатом его психической изоляции. Несмотря на мои, смею сказать, тактичные попытки выстроить связь между нами, они проваливаются из-за духовной конституции Рейхслейтера и его особого положения в политической жизни. Он может освободиться от ограничений только в том случае, если сумеет открыть свой внутренний мир тем, кто хотя бы имеет полномочия говорить с ним на равных и обладает теми же интеллектуальными способностями, чтобы он смог снова обрести спокойствие и решимость, необходимой для деятельности и, разумеется, для повседневной жизни. На прошлой неделе я спрашивал его, делился ли он когда-нибудь с кем-нибудь полностью своими самыми сокровенными мыслями. Совершенно неожиданно для меня он ответил на мой вопрос, назвав имя Фридриха Пфистера, друга своего детства из Эстонии. С тех пор я выяснил, что этот, Фридрих Пфистер, ныне является врачом Вермахта, Оберлейтенантом, практикует в Берлине и имеет хорошие отзывы. Могу ли я просить, чтобы его немедленно назначили исполняющим обязанности личного врача Рейхслейтера Розенберга? Гитлер протянул письмо обратно Гессу. «В этом письме нет ничего, что могло бы удивить нас. Но позаботьтесь». Чтобы никто другой его не видел. И подготовьте приказ о немедленном переводе Герра Оберлейтенанта Пфистера Розенберг невыносим. Всегда таким был. Всем нам это известно. Однако он нам верен, и партия по-прежнему нуждается в его талантах. Клиника Гогенлихен, расположенная в ста километрах к северу от Берлина, была основана Гиммлером, для попечения о выздоравливающих лидерах нацистов и высших офицеров СС. Альфред уже провел в ней три месяца в 1935 году из-за ажитированной депрессии, сочетания психологической угнетенности и возбужденного состояния. Теперь, в 1936 году, он испытывал те же угнетающие симптомы. Хроническую усталость взвинченность и депрессию. Неспособный сосредоточиться на своей редакторской работе фольке Беобахтер, он на несколько недель полностью ушел в себя, практически не разговаривая с женой и дочерью. Будучи госпитализирован, он подчинился необходимости физических обследований, предложенных доктором Гепхартом но упрямо отказывался отвечать на вопросы о психологическом состоянии или личной жизни. Карл Гебхарт был личным врачом Гиммлера и его добрым другом, а также лечил и других нацистских лидеров, кроме Гитлера, который постоянно держал под рукой своего личного врача Теодора Морелла. Альфред не сомневался, что любое сказанное им «Гепхарту» слово вскоре будет донесено всему выводку его врагов, которых было немало среди нацистов. По той же причине Альфред отказывался беседовать и с психиатром, Уткнувшийся в тупик и сытый по горло тем, что ему приходится сидеть в молчании под презрительным взглядом Альфреда, доктор Гепхарт всей душой жаждал передать раздражавшего его пациента другому врачу и старался как можно тщательнее составить это письмо Гитлеру, который по никому неизвестным причинам ценил Розенберга и время от времени осведомлялся о его состоянии. У доктора Гепхарда не было никакой психологической подготовки, да и по складу мышления он не был психологом. Но он с легкостью распознавал признаки большого раздора среди лидеров. Непрекращающееся соперничество, взаимное презрение, неустанное плетение интриг, борьбу за власть и одобрение Гитлера. Они не совпадали ни в чем, но Гепхард обнаружил у них одну общую черту — все они ненавидели Альфреда Розенберга. Теперь, навещая его каждый день, в течение нескольких недель он понял, почему. Хотя Альфред, возможно, чувствовал это, он продолжал хранить молчание и проводил неделю за неделей в клинике Гоген-Лихен, читая немецких и русских классиков, и отказываясь втягиваться в разговор с членами персонала или другими пациентами. Однажды утром, на пятой неделе своего пребывания в клинике, он ощутил особенно сильное возбуждение и решил предпринять короткую прогулку по окрестностям. Когда же обнаружил, что слишком слаб, чтобы хотя бы завязать шнурки, он принялся осыпать проклятиями, и закатил самому себе две пощечины, чтобы встряхнуться. Ему необходимо было что-то сделать, чтобы прекратить сползать в необратимую безнадежность. В отчаянии он вызвал в памяти лицо Фридриха. Фридрих понял бы, что делать. Что бы он предложил? Несомненно, он попытался бы понять причины этой клятой депрессии. Альфред вообразил себе слова Фридриха, когда все это началось. Позвольте мыслям течь беспрепятственно и вернуться к началу своего спада. Просто наблюдайте за всеми идеями, всеми образами, которые приходят к вам. Обращайте на них внимание. Записывайте, если сможете. Альфред попытался так и сделать. Он закрыл глаза и принялся наблюдать за проходящим мимо парадом своих мыслей. Он поплыл назад во времени и смотрел, как материализуются сцены из прошлого. Время действия — несколько лет назад. Он в своем кабинете в редакции «Фелькишер Белл сидит за столом, купленным для него Гитлером. Он заканчивает окончательную правку последней страницы своего шедевра — «Мифа XX столетия» откладывает в сторону красный карандаш, победно усмехается, складывает семисот страничную рукопись в аккуратную стопку, закрепляя ее двумя толстыми резинками и любовно прижимает к груди. Да, воспоминание об этом чудесном моменте даже теперь способно выжать из него слезу другую. Альфред искренне сочувствовал этому своему более юному «я», молодому человеку, который знал, что миф ошеломит мир. Созревание книги было долгим и трудным. Десять лет, все воскресенья, и каждый выдававшийся свободный час на неделе были отданы ей, но награда того стоила. Да, да, он знал, что совершенно не обращал внимания на жену и дочь. Какое это могло иметь значение по сравнению с созданием книги, которая зажжет мировой пожар, предложит новую философию истории, основанную на расе, крови и душе? Новое понимание слов, народ, народное искусство, архитектура, литература, музыка и, что еще важнее, новый фундамент ценностей будущего рейха. Альфред потянулся к прикроватному столику за личным экземпляром мифа и бездумно перелистал страницы. Некоторые пассажи мгновенно вызывали в мысли физические образы, их вдохновивший. Это, к примеру, случилось, когда он посетил кафедральный собор Кельна и разглядывал витражи, изображавшие распятие Христа и полчище истощенных, ослабленных мучеников. Именно тогда его осенила идея — римская католическая церковь не противостояла иудаизму. Хотя церковь и объявляла себя антиеврейской, на самом деле она была основным каналом, по которому текли еврейские идеи, заражая здоровое тело германской мысли. Он с огромным удовольствием перечитал собственные слова. Великие немцы жили в согласии с природой и ценили свою тонкую физическую организацию и мужественную красоту. И эти принципы были подорваны христианской враждебностью к плоти и сентиментальными идеями о сохранении жизни неполноценных детей, а также позволением преступникам и лицам, имеющим наследственные болезни, передавать свои дефекты следующему поколению. Таким образом, нарушение расовой чистоты вызывает фрагментацию характера, утрату чувства направления, мысли и внутреннюю неуверенность. Немецкий народ рожден не во грехе, но в благородстве. С заветом, как книга религиозных наставлений, должно быть покончено раз и навсегда. Вместе с этим будет покончено и с безуспешными попытками последних полутора тысяч лет превратить нас в духовных евреев. Дух огня, героический дух, должен занять место распятия. Да, подумал он, именно такие слова и привели к тому, что миф оказался в списке запрещенных католической церковью книг, за 1934 год. Правда, отнюдь не к несчастью. Это было сущим благословением, увеличившим продажи. Продано более 300 тысяч экземпляров, и теперь только моя борьба Гитлера обгоняет мой миф. И все же я эмоциональный банкрот. Альфред отложил книгу, пристроил голову на подушку и уплыл в размышления. Мой миф принес мне столько радости и столько мук. Дерьмоголовые литературные обозреватели, все до единого, использовали термин «невразумительная». Почему я не ответил им? Почему я не спросил их в публичной печати, Приходило ли им в голову, что моя работа может быть слишком тонкой и сложной для мозга насекомых? Почему я не напомнил им о последствиях столкновения между посредственным разумом и великими произведениями, когда низшие неизменно нападают на высших? Чего хочет публика? Она требует глупой вульгарности Юлиуса Штрайхера. Даже Гитлер предпочитает штрайхеровскую манеру выражения. Он каждый раз проворачивает кинжал в моей ране, напоминая, что штрайхеровская газетенка-штурмовик регулярно опережает по тиражам мой Бео Бахтер. И подумать только. Ведь ни один из нацистских лидеров так и не прочел мой миф. Только Гесс был откровенен и извиняющимся тоном сказал мне, что старался как мог, но не сумел осилить его трудный текст. Остальные даже не упоминали о книге в разговорах со мной. Вообразите только! Такой бестселлер, а завистливые ублюдки меня игнорируют. Но почему это должно волновать меня? Что еще было от них ожидать? Проблема в Гитлере. Всегда в Гитлере. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что мой спад начался в тот день, когда я услышал, что Геббельс рассказывает всем подряд, как Гитлер швырнул книгу на пол, прочтя всего несколько страниц, и воскликнул, кто может понять эту чушь. Да, это и был момент, когда была нанесена смертельная рана. В конце концов, только суждение Гитлера имеет значение. Однако, если она ему не понравилась, зачем тогда он велел держать ее в каждой библиотеке и следить за тем, чтобы она была поименована как «Важнейшее чтение в официальной партийной карточке каждого нациста»? Он распорядился, чтобы ее читали даже члены Гитлера-Югенда. Зачем делать это? и в то же время наотрез отказываться ассоциировать себя с моей книгой. Его публичную позу я могу понять. Я понимаю, что поддержка католической церкви по-прежнему жизненно необходима для его положения фюрера, и, конечно, он не может во всеуслышание поддерживать книгу столь откровенно антихристианскую. Когда мы были молоды, В двадцатых годах Гитлер всем сердцем соглашался с моей антирелигиозной позицией. Я знаю, что это по-прежнему так. В приватной обстановке он заходит еще дальше, чем я. Сколько раз мне приходилось слышать, что он вешал бы священников рядом с раввинами. Я понимаю его публичную позу. Но почему не сказать мне что-то одобрительное, хоть что-нибудь наедине? Почему бы хоть раз не пригласить меня на обед и личную беседу? Гесс рассказывал мне, что когда архиепископ Кельнский пожаловался Гитлеру на мой миф, Гитлер ответил, мне эта книга даром не нужна. Розенберг это знает. Я ему говорил. Я и знать не хочу о языческих штучках вроде культа «Вот она» и тому подобного. Когда же архиепископ стал настаивать, Гитлер объявил, «Розенберг наш партийный догматик!» А потом попрекнул архиепископа тем, что он сам поднимает продажи мифа, столь яростно нападая на книгу. Затем я сказал ему, что готов выйти из партии, если мой миф причиняет ей неудобства. Он просто отмахнулся от этой мысли, опять-таки не предложив мне лично встретиться. И тем не менее, с Гиммлером он постоянно встречается тет-а-тет, -а, -тет. а ведь Гиммлер еще более грубый и агрессивный антикатолик, чем я. Я понимаю, что он, должно быть, питает ко мне какое-то уважение. Он предлагает мне один важный пост за другим, дипломатическое назначение в Лондон, потом в Норвегию, потом назначил главой идеологического образования НСДАП и немецкого рабочего фронта и всех связанных с ними организаций. Важные посты. Но почему я узнаю о своих назначениях только по почте? Почему бы ему не заглянуть в мой кабинет, не пожать мне руку, не сесть и не поговорить? Неужели я настолько ему отвратителен? Да. Несомненно, проблема в Гитлере. Я жажду его внимания более всего в мире. Более всего на свете я страшусь его досады. Я руковожу самой влиятельной газетой Германии. Я ответственен за духовное и философское образование всех национал-социалистов. Притом, разве я пишу необходимые статьи? Читаю необходимые лекции? Составляю программы? Надзираю за образованием юных немцев? Нет. Рейхслейд Розенберг слишком занят размышлениями о том, почему он не удостаивается любящей улыбки или кивка, или, прости господи, приглашение на обед от Адольфа Гитлера. Я сам себе противен. Это надо прекратить. Альфред встал с кровати и подошел к письменному столу, стоявшему в его комнате. Открыл портфель. Достал папку с грифом «Нет». У него были две особые папки. В папке «Да» лежали положительные рецензии, письма поклонников и газетные статьи, а в папке «Нет» все противоположные мнения. Папка «Да» была изрядно потертой, Несколько раз в неделю Альфред перебирал хвалебные рецензии и письма читателей, которые служили ему ежедневным тонизирующим средством, как утренний прием витаминов. Увы, теперь это средство утрачивало свою силу. Теперь все «да» комментарии едва-едва просачивались в его душу. Самое большее на миллиметр, и быстро испарялись. Папка же «нет» напротив была неизведанной территорией. Пропастью, в которую он редко заглядывал. Сегодня. Сегодняшний день станет поворотной точкой. Он встретится со своими демонами лицом к лицу. Раскрывая нелюбимую папку, он представил себе, как захваченные врасплох письма и статьи разбегаются, ища укрытия. На его губах мелькнула улыбка. Впервые за многие недели он отдал должное своему причудливому чувству юмора, Он выбрал наугад один листок. Пришло время преодолеть эту глупость. Мужественный человек заставляет себя читать обидные вещи ежедневно, пока они не перестают его ранить. Взглянул на свой улов. Это оказалось письмо от Гитлера, датированное 24 августа 1931 года. «Дорогой мой Гер Розенберг!» Как раз читаю сейчас в выпуске 235-236 беобахтер на первой странице статью, озаглавленную «Намерен ли Вирт прийти к власти?». Направленность этой статьи – предотвращение крушения нынешней формы правления. Между тем, я лично странствую по всей Германии, чтобы добиться именно этого. «Могу ли я посему просить мою собственную газету не наносить мне удары в спину тактически неразумными статьями?» «С немецким приветствием, Адольф Гитлер!» Волна отчаяния захлестнула Альфреда. Этому письму было уже пять лет, но сила его никуда не делась и по-прежнему больно ранила. Словесные раны, нанесенные Гитлером, так и не исцелились. Альфред энергично помотал головой, проясняя мысли. «Думай о человеке по имени Гитлер», — велел он себе. «Он, в конце концов, всего лишь человек». Закрыв глаза, он отдался потоку мыслей. «Я познакомил Гитлера с широтой и глубиной немецкой культуры». «Я показал ему масштабность еврейской напасти. Я отшлифовал его идеи о расе и крови. Мы с ним ходили по одним и тем же улицам, сидели в одних кафе, непрестанно разговаривали, вместе работали над статьями для Беобахтера. Однажды даже вместе рисовали. Но с этим кончено». Теперь я могу лишь взирать на него в изумлении, как курица, глядящая на ястреба. Я был свидетелем того, как он собирал рассеявшуюся партию, как вышел из тюрьмы, как он вступил в борьбу за парламентские выборы, как он строил пропагандистскую машину, подобной которой мир никогда прежде не видел. Машину, которая изобрела почтовую рассылку и постоянно вела агитаторскую кампанию — даже когда не приближались никакие выборы. Я видел, что он не обращал внимания на скверную отдачу, менее 5% голосов первые несколько лет, и продолжал действовать, пока в 1930 году партия не стала второй по величине в Германии, набрав 18% бюллетеней. А в 1932 году моя газета вышла с гигантскими заголовками, возвещавшими о том, что нацисты стали самой крупной партией, собравшей 38 процентов голосов избирателей.